Берлин 24 сентября Подводя итоги польской кампании, Верховное командование заявляет, что судьба Польши фактически была решена за 8 дней. К этому времени германская армия уже выполнила свою главную стратегическую задачу: Окружение основных сил польской армии в большой излучине Вислы. Вот еще некоторые данные. Захвачено пятьдесят тысяч пленных, 1200 орудий. Уничтожено или захвачено 800 самолетов. К исходу 18 дней ни одна польская дивизия, даже ни одна бригада не осталась невредимыми. Утром доктор Геббельс собрал пресс-конференцию. Мы набились в Министерство пропаганды в надежде узнать, что пришел мир или что-то в этом роде. Маленький доктор прошествовал с важным видом, по отвыркиваясь и все остальное время посвятил нападкам на Никербокера, которого обозвал лжецом международного масштаба и фальсификатором. Док сказал, что сам, будучи журналистом, никого и никогда в жизни не клеветал. Кажется, Ник опубликовал статью, в которой говорилось, что нацистская верхушка припасает за границей золото на черный день на случай, если они проиграют войну. Это и привело доктора Г. в ярость. Он сообщил, что в четверг вечером, 21 сентября, выступая на коротких волнах по германскому радио, Предложил Нику 10% от любой суммы, которую ему удастся обнаружить на счетах нацистов за границей. Забавное предложение. Геббельс сказал, что дал ему срок до вечера субботы, до вчерашнего вечера. По-видимому, Ник находился в это время в море по дороге в Нью-Йорк. Здесь рассказывают, будто Ник радировал в ответ, что, как случается со всеми немецкими ультиматумами, срок этого истек до того, как он его получил. Берлин. 26 сентября. Утром здесь хоронили генерала фон Фрича. Шел дождь, было темно и холодно. Не помню другого такого мрачного дня в Берлине. Гитлер не появился, так же как и Риббентроп и Гиммлер, хотя все они возвратились с фронта в Берлин. Официальные некрологи избегали обычных слов «погиб за фюрера» и сообщили «погиб за отечество». Вчера... После того, как Гебель спустил поры, мы, несколько корреспондентов, задержались на улице и, поговорив, пришли к выводу, что Фрич либо был убит по приказу Гиммлера, своего смертельного врага, либо ему настолько опротивили жизни то состояние, до которого Гитлер довел Германию, а возможно и бессмысленное истребление немецкими бомбами и снарядами польских женщин и детей, что он просто искал смерти, то есть совершил самоубийство. Что, спрашивается, такой высокопоставленный генерал делал на фронте под Варшавой, где снайперы косят ряды противника с завидной скоростью? Я слышал, что на самом деле он был убит, когда с небольшой разведгруппой пробирался по улице в предместе столицы Завислой. Странное занятие для одной из величайших личностей в современной военной истории Германии. Примечание автора. Много месяцев спустя я узнал из достоверного источника что Фрич действительно искал смерти, и это подтверждают три письма, написанные им незадолго до этого задания. В немецких военных кругах говорили, что хотя его ранение и было серьезным, но, скорее всего, оно не оказалось бы смертельным, если бы генерал не отверг предложение адъютанта вывести его в тыл. Он не хотел их даже слушать и умер от потери крови. Конец примечания. Гитлер продемонстрировал типичное малодушие – уклонившись от присутствия на похоронах. Он не мог простить человека, выступившего наперекор ему даже после смерти. Не мог он простить и фон Кара, подавившего его пивной путь в 1923 году. По приказу Гитлера его убили во время чистки 1934 года. Еще большего количества семей коснулась война. Фроленте потеряла вчера в Варшаве своего брата. Во время Первой мировой войны погибли ее отец и другой брат. В газетах полно помещаемых семьями официальных извещений о смерти. Почти в половине из них избегают выражения «палза фюрера», пишут «палза отечества». Это один из способов выразить свое отношение к Гитлеру. Сейчас, после разгрома Польши, Германия не прочь установить мир с Западом. Сегодня началось большое мирное наступление – Этой темой заполнены газеты и радиопередачи. Главный вопрос – почему Британия и Франция все еще хотят воевать? Воевать-то не за что. Германии на Западе ничего не нужно. Позднее. Сегодня вечером сюда прибыли семь сотрудников американского консульства в Варшаве. И мы пили с ними в баре Адлона. Они рассказывали об ужасных обстрелах города и жертвах среди мирного населения – Некоторые из них до сих пор выглядят как контуженные. Выбрались они оттуда во время краткого перемирия между немцами и поляками. Один из немецких снарядов попал прямо в здание консульства. Но, к счастью, персонал успел укрыться в подвалах посольства. С сегодняшнего дня введены новые ограничения на приобретение одежды. Если я заказываю новый костюм... то портной должен соорудить его из куска материала размером 3,1 метра на 144 сантиметра. А еще газеты извещают, что мы больше не сможем поставить новые подметки на обувь. Нет кожи. Надо подождать, пока не появится новый заменитель. Еще одна проблема – как бриться. В декрете сказано, что вы можете использовать только одну мыльную палочку для бритья, Или один тюбик крема в течение последующих четырех месяцев. Начну отращивать бороду.